Глава 17. Первая точка. Огромное дерево. Его было видно с того пригорка, в пещере которого мы отдыхали. Его было видно около этого пригорка. Его видно из любой точки леса, который простирается на десятки километров во все стороны. Это просто король всех деревьев. Правда, уже мертвый король. В голове у меня возникла идея, пока мы шли, я искал способы убить время, и один из таких способов — поиск информации в базе данных, благо у меня она была доступна в автономном режиме, и в этой базе данных я нашел достаточно интересную информацию. Данное дерево, которое король, назовем его так, было посажено буквально пять лет назад, пока бушевала гражданская война, и было противостояние пустоте, или она тогда только начиналась». Вроде уже было в самом разгаре. Или нет? Академия еще существовала. Не суть. Так вот, за пять лет это дерево вымахало до таких размеров и умерло. Но при этом продолжает стоять и остается домом, по последним данным, огромному количеству различных животных, птиц и насекомых. И мало того, по его огромной корневой системе проросло огромное количество более мелких деревьев. И даже ученые тогда задались вопросом, это и воростки, или это просто паразиты, которые решили воспользоваться жизненной силой дерева. Ответа, как я понял, получить не успели. По пути нам встречалось огромное количество разнообразной живности, и уже после первой волны оружие Фелиции пришло в негодность. Пришлось ей отдавать свой пистолет и весь боезапас к нему. Он был ей не совсем по руке, не привыкла она к нему. Но уже после третьей стычки она мастерски уничтожала не самую поворотливую живность, оставляя мне шустрых тварей. Так и повелось. Я старался отстреливаться от тех, кто двигался достаточно быстро, спасибо программам, установленным на мой чип, они помогали. Напарница же, сейчас ее можно полноценно назвать так, работала по тем, кто подбирался или слишком быстро, или был очень медленным. По крайней мере, такая работа в тандеме мне нравилась. Передвигаться, в принципе, по этому лесу можно было спокойно. Система этого короля всех деревьев проходила не только под землей, его ветви простирались иногда и высоко над землей, но, что самое главное, были места, где можно было забраться на корни, и мы этим пользовались. Да, иногда приходилось ползти по почти отвесной стене, но зато на высоте, когда она была, мы были в относительной безопасности. Только редкие хищные птицы пытались на нас пикировать, но быстро меняли свою траекторию, когда по ним прилетала очередь из автомата или пара разрывных пуль из моего пистолета. По крайней мере, нас не окружали различные твари. Но вот когда корень, точнее очередная ветвь этой системы, погружалась под землю, начинался настоящий ад. Мы такие участки старались преодолевать как можно скорее, но иногда получалось так, что нас уже поджидали. Самое страшное, что с нами было, это змеи с руками или лапами, хрен пойми, что тут было. Но они имели когти и царапали броню, при том, что я уходил от их удара, а это опасно, и мне стало немножечко страшно. Сами твари достигали почти десятиметровой длины, и это молодые особи. Самая старая и большая, которая нам попалась, была в длину метров тридцать. Их пасти были действительно огромными, находились в передней части брюшной полости. Даже не знаю, как это правильно охарактеризовать. Начинались от кончика носа и примерно на метр уходили к животу. И почти по всей длине были усеяны острейшими ядовитыми клыками, с которых действительно капала зеленовато-синяя жидкость. Но самое стрёмное — от десяти до фиг его знает скольких глаз. Могли и по всему туловищу идти, и из-за этого у них просто не было слепых зон. Сражаться с ними было крайне трудно, шкура у них была прочной, выдерживала выстрел с 50 метров, чуть ближе ранила, с метра уже могло пробить в редких случаях. Хотя скорость поля не должна была снижаться, по логике. Но факт есть факт. Может, они как-то успевали укреплять свою шкуру на расстоянии 50 и более метров. Сами по себе, твари были шустрые. Очень шустрые. Передвигались точно со скоростью не менее 10, а то и 15 метров в секунду со старта. «Для меня это было огромным сюрпризом, когда мы спустились с корня к ним гнездо. Я сразу тогда почуял неладное. Думаю, можно было бы избежать потасовки, если бы не одно «но». «О!» — раздался радостный голос Фелиции в наушниках отстроенной рации моей брони. «Лица, твою мать!» — в спешке я не проговорил ее имя целиком, но, думаю, она не обиделась. «Не трогай эту херню!» «Поздно!» как-то с опаской сказала она, и тут кусты буквально начали взрываться. Хорошо, что в тот момент я держал оружие со снятым предохранителем. Со всех сторон на нас устремилась не менее десятка этих ползучих тварей. Я дал очередь в пару, которые были ближе всего, и чертыхнулся, уходя от их удара. Послышались выстрелы пистолета. Твари заверещали, а я в прямом смысле слова чуть не обгадился, когда увидел их огромные пасти, но быстро пришел в себя». Осмотрелся, дал пару очередей в других монстров и бросил взгляд на тех, по кому попала девушка. У них лопнуло несколько глаз, это вызвало у них, в прямом смысле слова, агонию. Я даже улыбнулся, так как это было естественным слабым местом на их телах. Я даже не удивился прочной шкуре, так как всегда ожидал такой подставы от местной фауны, да иногда и флоры». Но самое положительное было то, что эти твари были неразумны от слова «совсем». Они никогда не нападали все вместе, не зажимали, не загоняли. Они просто пытались сожрать или поцарапать. От царапок почти всегда спасала броня, на которой оставались следы от их пасти. Быстрые ноги, которые не боятся нагрузки бегом. Почти весь бой я либо перекатывался, замечая, как Фелиция залезает обратно на корень, либо стрелял в какую-то из тварей. Первая сдохла только через десять, мать ее, минут и пять магазинов. У меня оставалось около десяти. После боя обязательно нужно будет провести подсчет. Ну а дальше дело пошло быстрее, когда мадам смогла занять позицию повыше. В итоге я буквально стал приманкой для тварей. Я носился от них, выкрикивал всякую хренотень, чтобы они обратили на меня внимание, и давал Фелиции по ним отработать». Сверху это было очень удобно. Одним выстрелом она слепила их, вторым, пока твари были обездвижены и дезориентированы, добивала. Это шло в общий зачет в ее пользу, но если бы она не трогала яйца этих тварей, то с большей вероятностью всего этого бы не было. «Вот твари!» — стоял я, согнувшись три погибели, стараясь не обращать внимания на ту боль, которая исходила от поврежденной и воспаленной голени. «Живучие ублюдки, мутанты хреновы!» «Ну чего ты так?» — виновато произнесла девушка. «Мы же справились?» «Справились?» — выпрямился я и зашипел от боли, но быстро совладал с ней. «Да нам бы исправляться, чтоб тебя не пришлось, если бы ты не потревожила гнездо. И в итоге что произошло? На нас напали, и яйца все уничтожены. Может, это был какой-то уникальный вид?» — Ну, учитывая, что я еще ни разу не встречала монстров одинаковых между собой, то да, это был уникальный вид, — вжала голову Фелиция. — Да хрен с их уникальностью! — более спокойно сказал я, а потом сделал глубокий вдох, прикрыл глаза и медленно выдохнул. Сдуру ляпнул. Но то, что мы реально могли погибнуть, это лежит на твоей совести. Вот за это ты мне должна. И я придумаю, как ты мне вернешь должок. «Я тебя вообще-то спасла», — тут же возмутилась она. а «Ага. а потом проснулась живая в пещере», — усмехнулся я. «Да могла не проснуться такими темпами. Так что по тому разу мы квиты, а вот поэтому...» Я зловеще улыбнулся, жаль она не видела моего лица. «Мы еще поговорим и решим, что ты мне можешь предложить». «Мне уже страшно». Без столики юмора сказала она, но что я просто кивнул и махнул рукой, чтобы она следовала за мной. Дальше мы нарвались еще на несколько десятков тварей, но они больше не нападали на нас такой кучей. Расправиться с ними было уже проще. Во-первых, потому что их просто было меньше. Во-вторых, у нас уже была отработана тактика против них, но все равно стычки с ними сильно замедляли нашу скорость. В итоге, когда мы приблизились к дереву... Точнее, к его основанию. У меня осталось всего пять магазинов к моему автомату, плюс шестой снаряженный. Этого было чертовски мало, с учетом того, что нам еще нужно было передвигаться порядка сорока километров. С такой скоростью 5 дней. По сути, магазин на сутки, а это мало. К пистолету у меня еще были снаряды, припасённые в рюкзаке, которые я чуть не потерял, а вот к автомату нет. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, пришлось забраться по дереву на ближайшую толстую ветку Для этого пришлось преодолеть порядка сорока метров только вверх Сколько мы петляли по различным уступам, сколько ползли по самому дереву, я старался не думать Но в итоге мы смогли зацепиться Костра из соображений безопасности мы разводить не стали Ночью, а сейчас она как раз приближалась, это было бы крайне опасно Это привлекло не только бы хищников, но и других нежелательных существ, которые каким-то чудом именуются еще людьми. Внимание тех тварей, которые устроили весь этот ужас с этим местом, нам точно не нужно. На нас двоих у меня был один спальник». У Фелиции по понятным причинам ничего не было, так как все ее имущество было уничтожено в упавшем шатле. В тот момент, когда мы только рухнули, мне было не до того, чтобы спасать ее вещи. А сейчас, сейчас уже другое дело. Но и запасы пищи у меня с собой были. На путь до корабля на двоих точно хватит. «Можешь снять шлем», — сказал я это и приказал своему чипу деактивировать свою защиту на голове. Анализ показывает, что тут относительно чистый воздух. За час-два ничего с нами не будет, организм справится. Хорошо, сказала она, после стащила с себя свой шлем и движением головы закинула за спину волосы, которые норовили упасть ей прямо на лицо. А то голова за сегодня уже устала в нем. Ты вообще как? Какой-то ты бледный! Устал просто! Отмахнулся я и достал из рюкзака целый суточный рацион, который сейчас мы могли спокойно разделить на двоих. «Не забивай свою голову лишней ерундой. Перекуси и ложись спать. Будем делать это по очереди. Сначала ты три часа, потом я четыре часа, потом снова ты два часа. Ты девушка, тебе сна нужно больше. И не спорь со мной. У мужчин внутренних резервов больше». «Так биология заложила. Да и чип мне, в случае чего, не даст спать». «Ладно, ладно», — спокойно сказала она, забирая у меня из рук рацион и вскрывая его. «Ммм, а тут много вкусного. Я даже не знала, что такие существуют. Отдельные поставки какие-то?» «Типа того», — кивнул я. «У меня на базе снабжения их тонами завозят. Распределяют, как могут». «Вот и я прихватил с собой достаточно большое количество, чтобы во время перелета миссии и возвращения с голоду не умереть. И немного запаса. Все же у нас официальная наемническая организация, которая одобрена советом. И вся наша деятельность полностью легальна, в отличие от той, которой ты сейчас занимаешься». «Я это понимаю», — панура ответила она. «Но мне просто деваться было некуда». Жить-то на что-то надо. А в моем личном деле, с которым я пыталась устроиться на множество работ, поставили черную метку, которая буквально перекрыла мне путь в нормальную жизнь. Ее даже никак не убрать. «Ну...» — немного задумчиво сказал я. «Мне такие люди, как ты, нужны. Так что, если надумаешь, то можешь присоединиться к нам. Стабильная оплата, снабжение, снаряжение, место проживания...» «Правда, на космической станции, но все же лучше, чем ничего. А с учетом того, что у тебя есть навыки пилотирования, то, может, и свой боевой корабль получишь». «Вот спасибо», — усмехнулась Фелиция, закинув ложку с тушенкой в рот, а погодя, как проживала, продолжила свою мысль. «Но я не хочу быть пилотом боевого корабля. Не мое это. На шаттле-то я летала с опаской. Опыт есть, да, но не мое. Не хочу. Извини». — Так у нас будет множество штабных должностей, — усмехнулся я. — И для тебя работу придумаем. Просто нам действительно нужны люди с такими навыками, как у тебя. Ты не отметай мое предложение просто так, — улыбнулся я, а потом заметил выходящий таймер. — Я отойду на пару мгновений. Бывший следователь ничего не ответила, просто кивнула и продолжила уплетать тушенку. Я же встал и пошел по длинному стволу ветки в поисках сигнала. Пришлось идти примерно в течение минут двадцати, чтобы поймать хоть что-то. И даже самым дерьмовым уровнем сигнала мне удалось отправить сообщение, что со мной все нормально. Нора где-то на огромной высоте точно получит его. Я даже улыбнулся и начал разглядывать ночное небо. Каждая планета в этом уникальна. Человечество имело свои созвездия на Земле. Сейчас же нам не нужны они на планетах. Есть другие способы ориентирования. И все же... На каждой планете свои уникальные созвездия. Интересно, как бы их тут сложили, зародись человечество на этой планете? Да и выжили бы люди тут с учетом такого дерьмового климата. Подышав относительно свежим воздухом, проветрив голову, я вернулся обратно к девушке, которая уже кивала из-за сонливости. Взяв остатки рациона питания, Фелиция, видимо, не удержалась и съела больше половины, я начал силой запихивать в себя еду. Мне было действительно хреново. Мутило и тошнило. Отравление, интоксикация. Но моему организму требовалась подпитка, несмотря на все обстоятельства. «О, ты тут?» — пришла в себя девушка. «Тогда я это... лягу?» «Ложись», — кивнул я. «Спи. Я разбужу, когда время придет. Только шлем на день, так как время подходит к концу. Можно схлопотать отравление из-за большой концентрации токсинов в организме». «Ага». Вяло сказала она и попыталась нащупать свой шлем. В итоге, когда защита оказалась у нее в руках, филиция кивнула, надела на себя шлем и улеглась в мой спальный мешок. Смысла от него особо не было. Так, чуть-чуть мягче, но все равно. Хоть какой-то уют, который помогал подсознательно быстрее расслабиться и отправить сознание в приятную негу. Я же стал смотреть по сторонам и на звезды, благо листвы у дерева не было, и вид на небосвод открывался прекрасный. Одновременно с этим я медленно, так чтобы меня все же не вывернуло наизнанку, поглощал свои запасы пищи. У меня оставались кое-какие медикаменты, но они не помогут подавить отравление. Мне срочно нужно было на корвет, но при этом нельзя было вызвать подозрений у уродов, которые все это устроили. Пускай думают, что мы с Велицией подохли. даев я тяжело вздохнул и глянул на часы. Прошло полтора часа. Полтора часа я пытался впихнуть в себя треть рациона питания. Просто не лезло. Но все же мне удалось. Я развалился на ветке... Активировал шлем и начал смотреть снова на небеса. Я прекрасно понимал, что провел больше положенного без фильтрации воздуха, но я и так уже был отравлен. Еще тяжелее отравить меня было сложно. Так, с усилием я сменил позу из лежачего положения на сидячее. Сожрать таблетки. Открыв свой рюкзак, я вытащил оттуда самые обыкновенные антибиотики. Они мало чем мне помогут, но хоть воспаление снимут, Да и, может быть, будут бороться с отравлением. По крайней мере, я на это искренне надеялся. Так что пара таблеток в руку, фляга с водой, деактивировать быстро шлем, таблетки в рот, запить, и снова активировать шлем, и можно снова расслабиться. Но как же жгло спину, как же болела нога. Хотелось буквально кричать от боли, но я не позволял себе. Рядом со мной спит мой боевой товарищ, а после произошедшего я Фелицию... Могу назвать только так. И будьте ее такое себе. Пускай отдыхает, у меня будет еще время. Потом, когда-нибудь.